Глава третья. Талик. Кашане. 398 восьмой год. Круга Скал. Десятый день. Осенних молний. У Селины пропала новая лента. Синяя, вышитая золотом. Дочка никого не обвиняла. Она вообще ничего не сказала. Просто надела в церковь прошлогодние розовые платьице. Вытащить из девчонки правду удалось не сразу, и Луиза Рамона не сомневалась, что та молчит, чтобы не выдать сестру. Ленту без сомнения стащила Люцила. Младшая вообще была нечиста на руку, видимо, отца, от которого получила круглую мордашку с глазками-пуговками. А вот цель удалась в бабушку, уродившуюся достаточно красивой, чтобы из дочки-тесемочника подняться до любовницы графа Крединги и достаточно ловкой, чтобы удерживать при себе богатого вельможу сорок слишком лет. Правда, ловкости за своей старшенькой Луиза не замечала. Капитанша вздохнула. Дурой она себя не считала, но внешности ее создатель обидел. Спасибо наградившей дочь лошадиной физиономии папенька озаботился купить ей мужа, пусть и дрянного. Они с Арнольдом терпеть друг друга не могли, но прижили пятерых детей немалое состояние, а теперь супруг пропал. Да еще как-то странно. Его искали, однако капитан Рамона будто сквозь землю провалился. В глубине души Луиза полагала, что так оно и есть. Отпечатки подковы без единого гвоздя Ни с того, ни с сего не появляются. Как бы там ни было, жизнь в Кашане стала невыносимой. Сплетни, слухи, лицемерное сочувствие соседок и, самое главное, дом. Дом, которого Луиза боялась как огня, и который никто не желал покупать даже за полцены. Решение все бросить и уехать, принятое капитаншей у пустой, холодной кровати, оказалось не так просто осуществить. Особенно после того, как она сгоряча отдала мужнины сбережения церкви. Луиза написала матери. Та ответила, что примет дочь и внуков, но переехать в аларию означало перестать быть себе хозяйкой. Остаться в Кашане? Трястись по ночам от страха? Видеть, как красивую, милую Селину избегают бывшие подружки? А почтенные матушки взрослых сыновей, заприметив семейство пропавшего капитана, Переходят на другую сторону улицы. Нет, новый дом не спасет. Придется бежать. Хотя бы ради детей. Сель нужен хороший муж, а Герард мечтает стать гвардейцем. О будущем младших думать рано, но с паршивкой целой пока не поздно. Надо что-то делать. То ли вдова, то ли брошенная жена отложила шитье, вечерела. Слуги уже ушли. Луиза платила очень хорошие деньги, однако на ночь в доме рисковали оставаться только привратник, большой любитель кассеры и кормилица Селины и Герарда, утыкавшие все стены заговоренными иголками. Луиза собралась с духом и отправилась проверять, все ли в порядке. Она обошла дом, начиная с погреба, проверила запоры на дверях и окнах, все было как обычно. Но госпожу Арамона не покидал страх. По натуре бережливая. Последнее время она не жалела свечей, которые горели всю ночь везде, кроме наглухо запертой мужниной спальни. Луиза понимала, что про это, как и про обмотанные разноцветными нитками иголки, знает весь городок, но спать в темноте женщина не могла. Раньше суеверие Дениза бесило. Теперь капитанша позволяла кормилице делать все, что та считала нужным. Не то чтобы Луиза уверовала в заговоренные шелковинки и рябиновые ветки, но хуже от них точно не станет. В кухне и кладовых все было спокойно, даже слишком. Прежде в доме держали пару котов, но они исчезли одновременно с Арнольдом, а новые не приживались. Самые жалкие, подобранные на помойке котята, орали, пока им не отворяли двери, после чего пули вылетали из сытного и теплого дома. «Нет, так дальше продолжаться не может!» «Конечно, Норов у маменьки тяжелый. Из пятерых внуков она любит разве что двоих старших, а Циллу чуть ли не ненавидит. Однако Валария не будет хотя бы сгнившей конюшни и опасливых соседских взглядов». Луиза провела рукой по чисто протертому столу и вышла на лестницу. Как тихо! Раньше она прилагала немало усилий, чтобы заставить свой выводок вести себя смирно. Теперь предпочла бы, чтобы дети безобразничали, Они жались по углам. В комнатах сыновей было пусто. Герард и Жюль сидели с сестрами. Луиза тихонько остановилась на пороге маленькой гостиной. На первый взгляд все хорошо. Цель сама вышивает, Целла, надув губы, смотрит в угол. Герард чинит разорванную цепочку, а Жюль, закатив глаза, рассказывает о победе в Варасте. «Я увижу первого маршала, когда пойду служить в гвардию, Твердо сказал старший, оторвавшись от своей работы. Маменька, пискнула Амалия, а вы видели маршала? Он в самом деле похож на Леворукова. Замолчи. Луиза сама испугалась, услышав свой голос. Не говори ерунды. Герцекалло очень красивый и учтивый кавалер. У него синие глаза и черные волосы. И он лучший в мире фехтовальщик. Степенно добавил Жюль. Его наш папенька учил. Да уж, учил он, горе луковое. Скорее, это ворон его учил, вернее, проучил. Луиза видела красавца-герцога всего два раза, но этого хватило, чтобы понять. В мире счастье, доступное лишь тем, кто его недостоин. Например, Катарине Ариго. Вы, без сомнения, увидите герцога Аву, поскольку мы скоро переедем к бабушке в Аларию. «Виват!» — завопил воинственный Жюль. Герард укоризненно взглянул на младшего брата, но, без сомнения, тоже был рад и счастлив. Селина очаровательно потупила глаза, Амалия расплылась в улыбке, а Цилла выпалила. «Ненавижу бабушку! Старая жаба!» «А ты малая!» — огрызнулся Жюль. «Замолчите оба!» — прикрикнула Луиза. «Цилла становится невозможной. А с такой внешностью нельзя быть вспыльчивой. И тем более...» Нельзя выказывать ненависть бабушке и графу Кридыньи, от которых зависит все. Эрнольд хотя бы понимал, что хвост на благодетелей поднимать не стоит. Маменька, Сэль отложила вышивание. А когда мы переедем? Вещи начнем собирать завтра. Приняв решение, капитанша не имела обыкновения тянуть. Это хорошо, невесело улыбнулась дочь. А то нас тут боятся. Не хочу ехать, заявила Цилла. И не поеду никуда. Я буду ждать папеньку». «Дура!» — взвился Жюль, нетерпевший сестру. «Зачем ты так?» — Селина обернулась к сестренке. «Мы все его ждем, но он уехал». «Потому что вы его допекли, все!» «Зачем ты так?» — повторила Сель. «Я его не обижала». «Врешь, гадючка!» Цилла схватила с таким трудом соединенную с Герардом цепочку и изо всей силы рванула. «Вот тебе! Вот! Вот! Вот!» Это было уже слишком. Луиза от души залепила визжащей дочери оплеуху и выволокла из комнаты. «Ночевать будешь в синей спальне, одна!» «Дура!» — пискнула маленькая дрянь. «Кривоногая дура! Все из-за тебя!» Луиза отвесила дочери еще одну пощечину. Слов у нее не нашлось, а показывать слезы было не в правилах капитанши. «Но если Цилла станет так вести себя при маменьке...» Женщина впихнула ревущую девчонку в комнату, предназначенную для гостей, и дважды повернула в замке ключ. целла заслужила наказание за ленту, ссору с Селиной, порванную цепочку и гадкие слова про бабушку и мать. Но Луиза старалась быть справедливой. И, вернувшись, хорошенько отчитала Жюля. Тот угрюмо отмалчивался. Было видно, что сынок считает себя кругом правым, и вообще-то так оно и было. В Циллу после исчезновения Арнольда вселился, если не леворукий, то самое пакостливое из его кошек. А то ли еще будет, когда девчонка осознает свое уродство. Луиза помнила, как просидела всю ночь перед зеркалом, с ужасом понимая, что это ее лицо и ей с ним жить. К счастью, лошадиная физиономия хотя бы частично искупалась хорошими зубами и в самом деле чудесными волосами, а вот у бедняжки Люцилы на голове росли какие-то серые перышки. Расчувствовавшись, капитанша едва не помчалась к дочке, но вспомнила, что нужно быть твердой и вернулась в спальню. Маменька не потерпит злобных выходок, особенно по отношению к своей особе. Если Цила не может изменить свой норов, пусть хотя бы боится наказания. Чтобы отвлечься, Луиза принялась разбирать вещи. Как их, оказывается, много. Женщина перетряхивала сундук за сундуком, вытаскивая мелочи, о которых давным-давно забыла. Когда часы пробили полночь, Она сидела на полу в окружении старых девичьих безделушек, самозабвенно нанизывая рассыпавшиеся много лет назад пестрые бусы. Кто-то изо всех сил колотил в дверь молотком. Не вор. Воры не стучат. Может, извести от матери или господина графа? Луиза, хотя и была осведомлена о своем благородном происхождении, с детства привыкла называть отца господин граф. Женщина отложила недонизанные бусы, накинула расписную шаль и вышла из спальни. Ночной гость барабанил, как сумасшедший. «Пьян? Куда только смотрит привратник! Наглецу платят не за то, что он пьет кассеру!» Луиза Арамона кипела, у нее чесались руки распахнуть дверь и высказать придурку все, что она о нем думает, но в прихожей стояла очень бледная Селина. Услышав шаги, Она как-то странно всплеснула руками и бросилась матери на шею. Ее белый дрожь, а глаза расширились от ужаса. «Кто там?» Луиза, стараясь держаться спокойно, обвела глазами прихожую в поисках оружия. Где-то в доме были пистолеты, а в кухне есть топоры и разделочные ножи. С посиневших губ срывались непонятные пугающие звуки. Отчаявшись что-то понять, капитанша силой усадила дочь на покрытый старым гобеленом сундук. Распахнулась дверь, появился Герард. Слава создателю! Парень озаботился прихватить топорик. Что такое? Голос у старшего все еще ломался. Иногда он говорил чуть ли не басом, иногда визжал, как порощёнок. Из-за спины брата выглядывал растрёпанный Жюль. Сейчас посмотрим. Луиза раздвинула губы в улыбке, порываясь отойти от цель. Но та вцепилась в мать с мёртвой хваткой. Там... Папа, папенька! Папенька! Женщина почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, но нашла в себе силы сделать три шага и глянуть в зарешеченное дверное окошечко. Капитан Арнольд Тарамона собственной персоной стоял на крыльце родимого дома. Луиза видела круглое обрюзшее лицо, выпученные глаза, надвинутые на самые брови шляпу. Супруг тоже узрел дрожащую половину и прорычал. — Отворяй! Распустилась тут! Этот скот свинячий проболтался не весь сколько времени под юбкой у какой-то дряни, потерял место, выставил семью на посмешище. А теперь чего-то хочет? На смену ужасу пришли ярость, обида и сожаление об отданных священнику золотых. Луиза уперла руки в боки и выпалила. — Убирайся, откуда пришел! Для нас ты покойник! Нечего тебе в доме делать! Ноги твои здесь не будет! Шел на кладбище, хряк поганый!» «Лу...» Рамона сменил гнев на заискивание. Такое с ним бывало и раньше. «Ну, -ну, -ну что ж ты так? Я, Я больше не буду. Ну давай жить как люди. Пусти, а?» Покорность провинившегося лишь подлила масло в огонь. Луиз очень долго молчала, зато теперь... Разъяренная женщина к полному восторгу Жюля выплеснула на голову блудного мужа всё, что о нём думала последние девятнадцать лет. А Рамона лишь переминался с ноги на ногу и бубнил, чтобы его простили и пустили. — Не буду. Брошу пить. Ты у меня одна. Я понял. Там у меня ничего не вышло. У нас дети, дорогая. Отопри! Гнев Луизы немного иссякал. В конце концов, этот урод и впрямь был ее мужем и отцом ее детей. Если пустить, соседи, конечно, позубоскалят, зато перестанут глядеть на них, как на прокаженных. Можно будет остаться в Кашане, а Цилы и впрямь любят старого поганца. И вообще, по винную голову меч не сечет. — Все, — толдычил свое раскаявшийся грешник. — Точно говорю, все это в последний раз. Хочу домой, отопри лу. «Куда я пойду?» «И впрямь, кому ты нужен?» — согласилась Луиза. Поворачивай ключ и распахивай дверь. Почти прощенный супруг переминался с ноги на ногу, но в дом не шел. «Все!» — изрек он, наконец. «Точно! Там! Отрезано! Пусти, я. «Да кто ж тебя не пускает!» — рявкнула жена. «Встал на пороге, ровно обормот какой!» «Пусти», — тянул свой Арнольд, — «домой хочу, ну, того, сняла бы ты это, мешает, устал я, холодно». «Так чего ты, причеши тебя, хорек, без плаща шляешься?» — спросила Луиза. «Почему Арнольд не заходит? И какой он бледный! Да он же совсем замерз!» «Мама!» Шепот Селина был страшнее любого крика. «Мама! У папеньки нет тени!» Создатель, она права. Ноги Луизы приросли к полу, однако Герард не сплоховал. Отпихнув мать с дороги, он бросился затворять дверь, но не успел. Рамонов цепился в створку, раздался треск и грохот. Толстые доски переломились, как солома. Капитан рванулся вперед, будто бык, но что-то его остановило и без того выпуклые глаза вовсе вылезли из орбит. Мышцы на шее вздулись, но обычно красное лицо осталось творожисто-бледным. парнольдовой роже можно было подумать, что он удерживает гору, хотя между ним и обомлевшими домочадцами не оказалось даже пустого мешка. «Святая Октавия», — шептала Луиза, прижимая к себе Жюля. Герард снова схватился за свой топорик. Селина молча глядела из-под лобья, Рамона продвинулся на полшага, И вновь замер. «Именем четверых!» Вопль ворвавшейся кормилицы разогнал жуткую звенящую тишину. «Убирайся, откуда пришел! Четыре молнии тебе врыло, четыре ветра взад! Башкой тебя об четыре скалы! И четырьмя волнами сверху! А ну, сударыня, брысь!» Луиза торопливо отступила, давая дорогу до низи. Та выскочила из прихожей и тотчас вернулась, таща четыре свечи. Рамона прорычал что-то непонятное, злое, древнее, как сама смерть. Кормилица, не глядя на рвущееся в дом чудовище, все еще похожее на исчезнувшего Арнольда, сунула по свече Луизи, Селине и Герарду и высекла огонь. «А ну, давайте!» Женщина подняла свечу и забормотала: «Пусть четыре ветра развеют тучи, сколько бы их ни было, уходи!» «Пусть четыре волны смоют зло, сколько бы его ни было», — прошепталась Селина, поднимая свой огонек. «Уходи!» «Пусть четыре молнии падут четырьмя мечами на головы врагов, сколько бы их ни было», — твердо произнесла Луиза. «Уходи!» Оказывается, она помнит эти слова. Всегда помнила. «Пусть четыре скалы защитят от чужих стрел, сколько бы их ни было», — выкрикнул Герард. Свеча в руке мальчика казалась кинжалом. «Я...» Рамон торопливо отступал в ночь. «Я? Я не хотел. Холодно. Меня заставили. У меня ничего не вышло». Потолок наклонился влево, потом вправо, потом закружился. Из углов пополз туман. Луиза отчетливо почувствовала во рту привкус железа. И все куда-то пропало, а потом появился запах отвратительный, навязчивый. Так пахнут горелые перья. Пожар? Или кто-то палит курицу? Какая мерзость! Женщина открыла глаза. Над ней нависала Дениза. — Очнулись, сударыня? — Где? Где он? — Убрался. — Хорошо я над входом рябины натыкала. Да и вы его не пустили. — Я открыла. Открыть-то вы открыли, но по имени не позволяем без зоу никак не войти. — Им? — Им, — назидательно сказала Дениза. — Выходцем, стало быть, одно скажу. Помер он, это точно. И погано помер, потому и шляется. — Он вернется? — Куда ему деваться? — фыркнула кормилица. — Будет таскаться, пока своего не добьется. Или пока срок ему не выйдет. Четыре раза по четыре заявится, да и отстанет, ежели ему ничего не обломится. — А уехать? — В Аларию. — Выходцу, что Алария, что кашаная все едино. Он за вами приходил. Выходцы они всегда так. Норовят всех с родственников кровных, да полюбовников за собой утянуть. А руки ты и рад. — Да вы вставайте, сударня. Чего на полу сидеть-то? Сегодня не придет уже. Хватит! — Надо вызвать плотника, — сказала Луиза, с помощью Герарда поднимаясь на ноги. — Надо обязательно вызвать плотника и починить дверь. — Мама, — прошептала Сель, — если он придет еще раз, я умру. — Помрешь, если его впустишь и позволишь себя поцеловать, — рявкнула Дениза. — Надо утром за Асокой сходить. Асока, она от выходцев хорошо помогает. Раньше-то я не знала, чего беречься, а теперь моего голубчика ущучим. Только вот чего? Как он припрется? Всем надо в одной комнате собраться, запалить четыре свечи и не слушать, чтобы он не вопил, покричит, повоет и да уйдет. Нет, у него такой власти, без спроса в дом входить. Все равно нужно уехать. Покачала головой Луиза и к исповеднику сходить. Толк-то. Махнул рукой Дениза. Вот испырачистые те в нечисти понимали, а наши? Но похоронный молебен заказать надо, а то не по-людски как-то. Все ж человек был. Закажем, — обещала теперь уже точно вдова. Тошнота пока не отпустила. Да и в ушах звенело, но женщине внезапно стало легче. Знать всяко лучше, чем слепо тыкаться во все стороны. Теперь ясно, что Арнольд мертв и старается утянуть с собой семью, а может, и своих дур-любовниц. — Надо предупредить эту, как ее? — Завотту. Она, конечно, еще та тварь, но не бросать же живую душу на растерзание нечисти. Откроет любовнику и все. А у паршивки родичи есть, сестра, племянники. Эти-то уж точно ни при чем. Луиза вспомнила страшные рассказы, в которых выходцы опустошали целые деревни. В детстве она боялась, потом перестала. А все оказалось правдой. — Дениза! — Святая Октавия, как болит затылок. Похоже, стукнулась об угол сундука. Поставь воды. — Я хочу выпить, шади. И, сударыня! Дениза вздохнула, она любила вздыхать. Тут Шадди не обойдешься, уж травками, тем более. Вот Кассера... — Хорошо, давай Кассеру, это и впрямь не повредит. — Я мам тоже выпью! — высунулся Герард. — Махнул рукой Луиза, — пожалуй. — Только, Жюля, отведи в спальню. — Селина, тебе надо в постель. — Сперва ты, — прошептала девушка. — Мама, он... Он за тобой приходил. — Не за ней, — отрезала Дениза. — За первым, кто его по имени позовет. — Мама! — на пороге стояла растрепанная Амалия. — Мне страшно! — Всем страшно, — буркнул Герард. — Да, всем страшно. — Ацилла! — Одна в пустой комнате. Как она могла забыть? Луиза все еще пошатываясь, ринулась в коридор. В синей спальне было тихо. Малышка спала и ничего не слышала. А то подняла бы крик. Целу теперь ни минуту нельзя оставлять без присмотра. Если кто и готов впустить Арнольда, так это младшенькая. Луиза осторожно отперла дверь. Противно скрипнули ржавые петли. «Святая Октавия». Она совсем забросила дом. Надо завтра же смазать все двери. В лицо пахнула затхлой сыростью, словно из погреба. Внутри было темно и тихо, слишком тихо. Луиза подняла повыше свечу и закричала. «Дочки в спальне не оказалось, не оказалось никого. Комната будто простояла запертой, ни одну зиму. Синяя ткань, которой были обиты стены, именно она дала название спальне, истлела и висела грязными, мокрыми клочьями. Доски под ногами сгнили и покрылись осклизлым налетом. На влажных простынях проступали отвратительные пятна, а три банкетки словно бы обтянуло бурым мехом, на поверку оказавшимся плесенью. Луиза ухватилась за холодный дверной косяк. Свеча вывалилась из подсвечника и погасла, но женщина этого не заметила. Целла! Ее уродливая, злая, крикливая дочка, ее девочка, где она? Что с ней, святая Октавия? Да сделай же что-нибудь, верни мне Цилу. Она же ни в чем не виновата. Ей нет и шести. Дети не могут быть виноваты. Ой, сударыня! Кто это, Дениза? Что ей надо? И где Цилу? Уволок он ее!» Кормилица всплеснула руками. «Как есть уволок!» «Тот он так быстро удрал!» «Выходцы они хитрые. Понял, что мы его не пустим. Так гад к малой сунулся. А на окно и открой». «Сам-то войти не смог. Дитё неразумно его папенькой зовёт. Они по имени наречённому. Короче, поцеловал он её, и она с ним ушла. Ой, не теперь вовсе худо. Вы даром что с понятием а мать? Она и есть мать. Как придёт дочка под окно? Как примется плакать? Вас же за руки хватать придётся». «Я буду держать, Дениза», — пробормотал Герард. «Гвардейцам выходцы не страшны!» «Может, гвардейцам и не страшны. Арнольд пришел и увел Циллу. Теперь ее тоже нет. Есть выходец. Выходец, который будет плакать под окнами, кричать, звать мамку, жаловаться на холод и голод, но она не должна отзываться. Не должна, потому что четверо старших живы. Ради них она выдержит. Дениза, что делать с комнатой?» «Запереть. Завтра наберу асоки и все, ею забросаю. А сейчас поставим четыре свечки и пойдем. Негоже это этой дышать. Ох, четверо заступничков. Оберегите и сохраните. А вот беда-то». Дениза что-то шептала, плевалась, приносила и зажигала свечки. С Эль с Герардом ей помогали, а Луиза все цеплялась за подгнившее дерево и смотрела на пустую кровать. Если бы она не наказала Цилу, та была бы с ней. Она ушла с отцом, потому что ненавидела всех, кроме него. Нет, все не так. Она погибла, потому что ее мало любили.